«Дверь заперта, шеф», — сказал Бувар, заглядывая в к а м о р к у «Входная дверь». «Ключа тут нет?» Они осмотрели коморку, но ничего не обнаружили. Шарбанно открыл смотровую щель и выглянул наружу. «Вижу лодочника», — сообщил он, прижимая лицо к дереву, чтобы лучше видеть. «Лодочник на пристани, глядит на часы». Все полицейские тоже взглянули на часы. Без двадцати пять. Бувуар и Шарбанно посмотрели на Гамаша. «Найдите монахов», — велел он. «Я останусь здесь с телом на случай, если вернется брат Люк. Отправляйтесь на поиски раздельно. У нас мало времени».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 Он прокричал снова, «Отец Филипп!» Но по-прежнему ничего. Он отошел в сторону, и б у в у а р с Шарбанно устремились внутрь. «Быстро, Жангий!» — сказал Гамаш, пробегающему мимо Бавуару. «И будьте осторожны!» «Уи, патрон!» Двое младших полицейских бросились в разных направлениях. б у в а р направо, Шарбанно налево.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 Все звуки смолкли. Наступила тишина, раздавался только стук б а в а р о в о сердца. «Эй!» — крикнул он чуть тише. По обе стороны коридора находились двери. б а в а р поспешил вперед, заглядывая в комнаты. Столовая, буфетная, кухня — нигде ни души. Единственный признак жизни — громадная кастрюля с гороховым супом, кипящим на плите. б у в а р открыл последнюю дверь слева и остановился. Замер. Потом вошел внутрь, и дверь бесшумно закрылась за ним. Капитан Шербано, идя по коридору, открывал одну за другой все двери, совершенно одинаковые.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 Но не тем. Монастырь изменил его голос, взял его слова и усилил чувства. Страх! Отчего его голос звучал карикатурно. Бавуар вошел в маленькую комнату. Здесь, как и в кухне, на плите стояла большая кастрюля, в которой что-то булькало. Вот только варился здесь не гороховый суп.